кастрированный бык это бык который не несет яйца Ха! девушка да что ж вы так убиваетесь вы ж так никогда не убьетесь Ха! у меня к вам два вопроса во первых сколько это стоит во вторых почему так дорого